По улице Монне, затем по улице Руль и, наконец, по почетной улице, которая вела прямо к площади революции, кортеж проследовал к месту казни, и двое мужчин, муж и любовник, шли в толпе следом за ним, охваченные неистовым чувством, приковавшим их к этой жалкой полоске, с которой Агнес начинала восхождение к славе, ведомая ей одной. Улица, зажатая между домами, распахнулась неожиданно, как занавес в театре. Иззору открылась огромная площадь, где уже зажигали факелы, так как зимняя ночь наступает быстро. На фоне розовеющего неба, где вырисовывались ветви деревьев на Елисейских полях, торчали две черные руки гильотины. Между ними предательски блестел стальной треугольник, который должен был опуститься сегодня тринадцать раз. Возле эшафота напор толпы сдерживался кордоном охраны. Многие зажигали новые факелы, чтобы освещать ими, может быть, наиболее мерзительное зрелище из всего этого ужасного спектакля. Вокруг эшафота плотным кольцом Сидели на лавках какие-то женщины в темных платьях, чепцах с кокардами и с толстыми шерстяными воротниками и вязали, подшучивая, смеясь и болтая друг с другом. Эти мигеры, которых называли вязальщицы, представляли собой всякий сброд. Наивысшее удовольствие для них заключалось в том, чтобы. Посмотреть, как льется кровь под ножом гильотины. Веселыми воплями они приветствовали появление повозок с обреченными и принялись внимательно их рассматривать, в кровожадной радости, предвкушая зрелище. Повозки подъехали к эшафоту и остановились. Приговорённые один за другим спускались вниз, Потом их тащили на подмостки, где подручные Санцона, главного палача, хватали их, чтобы бросить затем на рычаг. Уже трижды опускался нож Лильякина. Теперь наступила очередь Агнестремен. Двое людей, которых в эту минуту жгло безумное желание воссоединиться с ней, Увидали, как перед последним шагом она обернулась к человеку, стоявшему позади нее и поддерживающему ее все это время, и грустно посмотрела на него. А он наклонился и с бесконечной нежностью поцеловал ее в губы. Гиом и Пьер тотчас узнали его. Это был Габриэль. Тот самый, который послужил причиной ее смерти, так как именно из-за того, чтобы его разыскать, она захотела в тот вечер, когда посещали маленького короля, вернуться. Анны Брон закрыл глаза, а Гийом услышал, как он застонал. Из-за него она оставила меня. Она любила его, а я... «Я ничего для нее не значу!» Пораженный Гион крепко обнял его, чтобы заглушить его рыдание. «Успокойся, прошу тебя! Успокойся, бедный мой друг!» При этом он продолжал следить взглядом за своей женой, которая неотвратимо приближалась к чудовищному механизму. Он видел, как Агнес поднялась по лестнице, Но в тот момент, когда она показалась на высоких подмостках, вдруг раздался визгливый женский голос, дьявольский голос. Я же говорила тебе, что заставлю тебя плакать кровавыми, слезами, Агнест Тремен. Гион Тремен был потрясен. Одна из вязальщиц выпрямилась, потрясая в воздухе спицами, как кинжалом. Это была Адель Амель упивающейся своей местью с торжествующим злорадством. Стоя на возвышении между небом и гильотиной, Агнес бросила на несчастный взгляд, полный презрения, и пожала плечами. Подручные палача схватили ее за руки, через мгновение...